Глава двенадцатая. О нереальной реальности нереального. Тени бежали прочь от уходящего на покой солнца. Я смотрел, как плавится золотом трава и ехидно лыбится чумной гном. Мысли немного остыли, или я просто устал переживать. Я смотрел вдаль, чтобы не думать о том, что произошло в доме. Я был один, и мне это нравилось. Гравий зашуршал, воздух запах городом, хлопнула дверца машины. «Я что-то пропустила?» Кэр опустилась рядом со мной на ступеньку веранды. «Ты как раз вовремя. Сейчас начнется самое главное событие дня — закат. Увы, в репертуаре этого города других шоу не предвидится». «Чего хмуришься?» «Вот, держи. Она протянула мне помидор». Я удивленно посмотрел на овощ. Кэр же засмеялась и достала из кармана стик сахара. «Не кисни. Иногда надо лишь немного подсластить». Я всегда удивлялся, как ей удается чувствовать мое настроение. «Ну, бравый Макс! Чего черносливился «Я должен пройти все ступени и освободить монстров». Кэр подняла брови и кивнула. «Звучит очень пафосно и по-взрослому, но ты, главное, будь осторожен». Я откусил томат и подумал о том, что Кэр свою лестницу вряд ли прошла, и все монстры жрут ее изнутри не первый год. От этой мысли томат стал кислым. Пришлось выспать почти весь сахар. Кэр покрутила кольцо на пальце и солнце огненным язычком лизнуло тонкий золотой обруч с маленьким камушком. «Ви сказала, у тебя отличные снимки!» «Класс!» — без особых эмоций ответил я. «Мы еще посидели, глядя в далекую даль. То ли будущего, то ли прошлого. Поможешь мне перенести цветы из машины?» — спросила Кэр. «Цветы?» — удивился я. «Почему бы и нет?» — пожал плечами Кэр. «Лишними не будут». Я кивнул. Когда последняя катка заняла свое место на крыльце, мне стало легче. Мы еле-еле дотащили пузатый горшок с викусом. На полпути я думал, что нам не справиться, но вот сейчас я стоял и любовался маленькими пятнистыми листочками. «Мы с тобой большие молодцы!» — уперев руки в боки, улыбалась Кэр. Я испытывал радость, гордость и свободу. И я понял, чтобы не утяжелять... Нужно выполнять обещания. И как можно скорее. Всю ночь я не мог уснуть. Оказывается, увидеть дюжину монстров нисколько не легче, даже если до этого дружил пару недель с их собратом. Во мне бушевали противоречивые чувства. Мне хотелось бегать, махать руками и кричать, что магия, монстры существуют. И тут же хотелось укрыться с головой одеялом и утром узнать, что это всего лишь сон. Я чудовищно хотел поверить в волшебство — и ужасно боялся этого. «Атта, ты спишь?» — тихонько позвал я. «Спишь», — подтвердил монстр. «Атта, а как мне спасти твоих друзей?» «Макс открыть дверь», — фыркнул монстр и зевнул. «А как мне ее открыть?» «Атта, дать ключ». «У тебя есть ключ?» — удивился я. «У Макса есть, у Атты есть». «Спать, есть, идти». «Идти» — это типа спасать? «Идти за ключ». Больше я не смог добиться от моего монстра ровным счетом ничего, но я хорошо усвоил последовательность. «Спать, есть, идти». А значит, утром меня ждало приключение. Надеюсь, мама придумает мне работу с самого рассвета и до заката. Утро все-таки наступило. Кэр приготовила грибной пирог и рыбные котлеты. Я сделал вид, что не заметил в мусоре чеки и упаковку готовой продукции местного магазина. Она приняла мою похвалу, сделав вид, что не заметила то, что я заметил. «Тебе сегодня помочь?» «С чем?» — удивилась Кэр, одной рукой листая журнал, а второй препарируя котлету. «Хоть с чем?» — улыбнулся я и незаметно отправил половину котлеты под стол, где ее тут же слопал Атта. «Я сама справлюсь, а ты погуляй». «Скоро в школу. Лови последние деньки на свежем воздухе». «Не так уж и скоро», — пробубнил я, отбрыкиваясь ногой от монстра, требующего добавки. «Мы школу-то еще не выбрали. Может, этим и займемся?» «С каких пор тебя так интересует школа?» «Что-то случилось, Макс?» — серьезно спросила Кэра и даже отложила вилку, но не журнал. «Ты же знаешь, что всегда и обо всем можешь мне рассказать». «Все норм, мам». Отмахнулся я, дожевывая пирог и отправляя вторую котлету под стол. «Просто подумал, почему бы не сегодня?» «Не волнуйся, я обещала этим заняться. У тебя точно все в порядке?» Я кивнул и отнёс тарелку в раковину. «Тогда я пойду», — вытирая руки об полотенце, не особо бодро сообщил я. «Погуляю на свежем воздухе». «Хорошей прогулки», — улыбнулась Кэр, не отрывая носа от глянцевых страниц. Мы вышли из дома и отправились за таинственным ключом. Не успел мой новый дом скрыться из виду, как я уже познал всю силу заботы Атты. «Палка, колоть глаз! Макс, стать слепой!» Я отгородился руками от ветки, которые монстр активно тыкал мне в лицо. «Атта, прекрати! Где ты нашел эту палку?» «Там!» — монстр неопределенно махнул в сторону. «Прямо, сразу за лужа. Грязь липкая и скользкая. «Макс падать, глаз вытекать, опасность!» «Выбрось ее!» «Нет!» «Палка лежать, ждать!» «Макс падать, глаз вытекать!» «Отнеси ее вон к тому дереву, я туда сегодня не пойду!» отто фиолетовой молнии метнулся к указанной тоненькой березке, положил ветку, присыпал ее листвой и вернулся обратно с небольшой рогатиной. «Глаз вытекать! Два...» Выпучив глаза, заявил монстр и хотел было доказать свою правоту, подняв палку вверх. Я увернулся и обреченно посмотрел в небо. Мы шагали по тропинке среди реденького леса, что рос сразу за моим домом, и каждую минуту я выслушивал новую версию опасности, что ждала меня за углом. Хотя какие в лесу углы? А вот палок для глаз вытекать хватает с лихвой, и не только их. Ат-то неустанно таскал мне пчел, кусты борщевика, волчью ягоду, белую поганку и даже один раз змею. Это было чудовищное испытание моего терпения, особенно змея. И когда мой заботливый монстр прибежал снова с очередной опасностью в лапах, я не выдержал. Ат-то, дружок, давай договоримся». Монстр склонил голову на бок и убрал за спину ветку акации с шипами больше моего мизинца ты будешь мне рассказывать только о магических, волшебных, странных угрозах и опасностях». Я почти услышал, как зашевелились извилины монстра. Он изо всех сил пытался рассортировать мою просьбу по известным ему категориям. Похоже, процесс затянулся, но я терпеливо ждал, боясь спугнуть мысль. По крайней мере, пока он думал, я был в безопасности. от ä, спасать Макса от опасного зла?» — неуверенно переспросил монстр. — Именно. — А то постарается. И монстр выкинул ветку акации прямо мне под ноги и, довольный, потрусил дальше. Я улыбнулся и, переступив направленные в самые мои глаза шипы, продолжил путь. Мы углублялись в лес. Деревья становились гуще, свет уже не так ярко освещал все вокруг, над головой щебетали птички, пьяняще пахло свежестью. Я даже увидел несколько белок, жаль, не успел сфотографировать, зато поймал красноголового дятла. Мы вышли на небольшую полянку, будто вынырнули из сизых глубин леса на залитую солнцем зеленую гладь травы. Живой пушистый ковер доходил мне до колена, адто шагал на задних лапах рядом, тихий и даже немного вялый, как после стирки. Я же сбивал хворостинкой шапки от от ванчиков. Молчание было неуютное, но о чем говорить с монстром, который хоть и старается, но с трудом понимает больше, чем есть и спать, я, конечно, утрирую, но, честно признаться, я не мог придумать, с чего начать разговор. Кроме того, в голову неожиданно залезла мысль об отце. На автомате я нашарил в кармане камеру и, как обычно, в минуты сомнений и уныния вцепился в нее. «Долго еще идти?» Чтобы прогнать навалившую тоску, спросил я у монстра, что ковылял впереди. Близко, как обычно, очень конкретно ответил Атта. Ну вот и поговорили. Интересно, Атта это он или она? Вообще есть ли у монстров пол? А может, это и не монстры вовсе, а не открытый ранее вид типа обезьян или Лимуров? А может, и совсем новый, уникальная форма жизни. Относительно разумная, возможно, инопланетная. А сколько тебе лет? продолжил я допрос. «Лет?» — монстр резко остановился и развернулся. «Что такое лет? Еда? Если еда, то дай два лет». «Нет, лет — это возраст. Вот мне одиннадцать», — округлил я. «Я живу одиннадцать лет. Одиннадцать раз была зима и одиннадцать раз было лето». Мы знакомы с тобой три недели. В неделе семь дней, а один день — это один раз взошло солнце и один раз закатилось за горизонт. В году — 365, а иногда — 6 дней. Я живу уже почти четыре тысячи дней. А ты? — А я? — а ты почесал затылок. — то не понимать. Это лишь раззадорило меня. И я решил во что бы то ни стало выяснить возраст монстра. С полом, думаю, было бы сложнее и не так интересно, даже немного нелепо. Присев перед Аттой на корточке, я решил зайти с другой стороны. Ну, может, ты помнишь что-то из прошлого? То, что было давно, до того, как тебя постирали. Ат-то сбежал. А еще раньше, до того, как попал в подвал. А то дружил с Макс. Но Макс бросил Атта. Сломал ключ на один и один. Ушел. Монстр явно путался в хронологии, но я не сдавался. «А как выглядел ключ?» — спросил я. «Как ключ?» «Два ключ». «Вот так?» Я очистил землю от травы и веточек, а после прочертил палкой силуэт ключа. Атта от заворчал, оттянул уши лапами, погладил пузо, поднял лапу, другую. Монстр наклонился, внимательно изучил мое изображение и когтем процарапал бороздку рядом. Посмотрел, явно остался доволен и, высунув от напряжения язык с одного края, изобразил кривую петлю улитку. — Так. — Хорошо, — кивнул я. — С этим разобрались. То, что нарисовал Атта, я уже видел. Это была точно такая же петля, как во сне на шее отца, и как я нашел в тайной комнате деда. Ключ лежал у меня в кармане, но я молчал об этом. Если монстр вел меня к тайному месту, я не буду мешать. «Может, этих ключей целая связка?» «Атта же говорил, два!» «Хотя у этого монстра все должно быть по два, а лучше много и еда». «А что было еще раньше?» — продолжил я расспросы, до того, как ключ сломался. «Атта жил в лесу. Один? Много!» «С кем был Атта?» «Атта был семья. Вместе!» «Монстр закрыл глаза и заткнул уши лапами». Я показал ему этот трюк, что помогал мне сосредоточиться и вспомнить моменты из прошлого Глубоко под земля, семья, дверь, ад открыть, люди бросить копать Мы шли на свет, много камней падать Подвал? Вы жили в подвале? Я совершенно не понимал, о чем он говорит Атта подскочила, замахал лапами. «Нет, много камня, гора, дышать тяжело». Монстр притих и зажмурился, зажал уши лапами и стал бессвязно бормотать. «Нет двери, нет дома. Бах, бах, много двери, много дом. Не тот, не Атта, один холодно». «Ты говоришь про шахту? Разве она тут есть?» Но Атта меня не слышал. Он все стоял с закрытыми глазами и ушами, продолжая бормотать. Мы жить в лесу, садить дерево, прятать ключ, жить рядом, всегда. Я осторожно убрал лапы монстра с его ушей и Атта открыл глаза. Какое дерево? — спросил я. То дерево. Атта подпрыгнул и зелено-фиолетовой стрелой побежал по траве к противоположному краю леса. Я со всех ног кинулся следом, нырнул под малахитовый полог и несся за лохматым приятелем, стараясь не свернуть себе шею, запнувшись о корни и коряги, или не нанизать глаза на торчащие то тут, -то, то там ветки. Не знаю, сколько мы бежали, но было чувство, что легкие прожгут мне грудь. Наконец-то Атта остановился, и, добежав до него, я повалился на землю. «То дерево!» Хватая ртом воздух, я посмотрел туда, куда показывал Атта. Изумрудная трава волной обволакивала невысокий холм, а перед ним, раскинув крону, подпирал небо огромный дуб. «Да вы издеваетесь!» — выдохнул я, не веря глазам. «Будь я проклят! Это был тот самый дуб с кладбища, вот только на его ветвях была густая крона. Резные листья трепетали на ветру, словно смеялись надо мной. Бугристый ствол уходил вверх на многие метры и словно держал на себе небо. Если кладбищенский страж был мрачен и мертв, то этот был полон жизни. Вся земля бурлила корнями и была усеяна бронзовыми желудями. Да этому дереву было лет двести, если не больше. Адто пошлепал вперед, по пути поднимая желуди и отправляя их в пасть. Острые зубы работали без остановки, лишь хруст стоял. Я уселся, не отводя взгляда от дерева и пытаясь переварить услышанное и увиденное. Выходило, что Атта жил тут по меньшей мере два века, а до этого обитал где-то под землей. Сколько же лет этой мутантской кошке, и кто он такой на самом деле? Я покосился на монстра, но тот, не замечая меня, продолжал выискивать в траве лакомства. Меня вполне устраивала версия про друга. Я все еще вполне мог допустить ее, но моя уверенность в том, что Атта, плод моей фантазии, таяла, как мороженое, забытое на лавочке парка в полдень. А еще я боялся, что стоит мне поверить окончательно в реальность Атты, как я непоправимо сойду с ума, и назад дороги не будет. Я вынырнул из раздумий от того, что кто-то отчаянно пытался выдернуть мне руку. Заморгав, словно смахивая веками дневной сон, я посмотрел на источник неприятностей. Мой монстр, насупившись, фыркал и упирался, пытаясь сдвинуть меня с места одной лапой, а второй протягивал мне горсть желудей. «Идти, Макс, идти!» Я сделал ватный шаг, потом еще один, и все еще переваривая события последних дней, бездумно последовал за Аттой. От желудей я отказался. Кора дуба была шершавой, немного прохладной, но вместе с тем живой. Я представил, как под моей ладонью течет жизнь этого великана. Сквозь годовые кольца, от корней до самого крайнего листочка, из века в век. Я достал камеру, направил объектив вверх и сделал снимок нависающей мощи. Атто продолжал хрустеть желудями и внимательно рассматривал землю у самых корней дуба. Время от времени он начинал рыть, становясь похожим на чумного енота. Спина горбом, глаза выпучены, зубы торчат. Но не найдя ничего, менял место раскопок. Я уселся на торчащий корень, прижался спиною к стволу и закрыл глаза. Сладкая истома окутала меня. В голове зажурчали слова. «Где бы ты хотел очутиться?» На закрытых веках, как в кинотеатре, поплыли картинки. Фрагменты из прошлого и то, что никогда со мной не происходило. Калейдоскоп образов, фрагментов, звуков, отголосков. Но стоило мне задержать на чем-то взгляд, внутри начинало зудеть, как когда не можешь вспомнить то, что казалось невозможным забыть. Словно сознание, как старичок, с клюкой стучит по клеточкам плитки памяти. Тук-тук-тук, и робкое эхо отзывается в тишине, и все внутри сжимается в предвкушении, но воспоминание вновь ускользает, оставляя лишь шлейф тоски и послевкусия. Я сглотнул и почесал затылок у основания шеи, открыл глаза и очутился в темной комнате. Нечеткие силуэты вокруг вуали бледного красного света — Вот так бы выглядел мир в одном цвете. Цвете крови. Я стоял в окружении людей, но они будто окаменели. Присмотревшись, я понял, в чем дело. На меня смотрели безликие лица манекенов. Застывшие в разных, порою гротескных позах, они были повсюду, как толпа на рок-концерте. Я пошел мимо них. По спине ползли мурашки. Почти люди. Как часто неживое способно вселить в нас Ужас. «Как часто мы боимся того, что не может умереть? Может, поэтому страх вечен? Он там, где жизнь, питается ею, растет, передается, как гриб осенью». Шел и по обе стороны видел пустые глаза, залитые текучим кармином. В какой-то миг передо мной были уже не лица, а масса кошенили. Безобразные лица, сотканные из сотен насекомых. Ужасные маски, под которыми не видно сути. Я шел, а за мной черным плащом тянулась тень. Но стоило мне оглянуться, как она поднялась, выпрямилась, немного ужалась и поравнялась со мной. Теперь рядом шагал человек с сумрака. Он был выше меня, взрослее. Вот только лица я его не видел. Удивительно, но рядом с ним не было страшно. Наоборот, было спокойно. Незаметно манекены исчезли. Впереди была стена. Я подошел к концу комнаты. Прямо передо мною висело огромное зеркало. Я взглянул в глаза моему отражению, и оно сделало то же самое. Хотя серый человек все так же стоял рядом, я не видел его по ту сторону стекла. Я подошел вплотную к стеклу и выпустил облачко пара. На мгновение стеклянная гладь затуманилась, и лицо мальчика исчезло. Я нарисовал пальцем палочку с петелькой и улиткой, что выцарпал на земле ата. Зеркало задрожало и пошло рябью, как пруд, проглотивший брошенный камень. Когда круги растворились и туман моего дыхания исчез, в зеркале снова был лишь я. Но что-то изменилось, и неожиданно появился второй я. А потом еще один. Отражения стали двоиться, троиться, обступать со всех сторон. Копии меня в зеркале раздвинулись, как желюзи по всей стене, свернулись змеей и замкнули круг. В каждом из зеркал мальчик, так похожий на меня, развернулся и зашагал прочь. Я же стоял в центре и смотрел им вслед. Я снова остался один среди сотни пустых отражений и десятков миров. И хоть все двери зеркала выглядели совершенно одинаково, пустым прямоугольным глазом в неизвестность, я все равно мучился в сомнениях и не мог выбрать. Разум шептал, что каждый вариант пути равноценен, что нет плохого или неправильного. Единственный проигрышный — остаться стоять, но страх, жгучий сомнениями, опутывающий опасениями, напевал о том, что за каждой дверью хуже, чем тут». Что даже самое плохое, привычное, лучше неизвестного. Но ведь это не точно, что там хуже, чем здесь, возразил я. Но ведь это не точно, что тут хуже, чем там, вторила эхо. Всего один шаг, но мне не хватает решимости сделать его. Опускаю глаза и смотрю на кисти своих рук. Вижу, как кожа на них иссыхает, покрывается сеткой морщины бурых пятен, все ту же обтягивает кости, а затем облетает, как сухая листва. Кости падают на землю, но не успевают ее коснуться, как обращаются в прах. Ветер поднимает его и уносит прочь. Я же бестелесным призраком все так же стою на месте в вечной пустоте. Я вздрогнул и проснулся. Прохладный ветерок пробудил отряд мурашек, что бегали по рукам, пытаясь согреться. Я огляделся. Мягкий свет заливал зеленый лес, от земли пахло прелой листвой. Ат ты не было видно. «Атта, ты где?» — позвал я монстра. Но ответа не было. Стряхнув на вождение дремы, я обошел дерево. Но моего зубастого друга нигде не было. Я посмотрел вверх на ветви, но и там было пусто. Поднявшись на холм, я оглядел местность. Бесполезно. Моя возвышенность была недостаточно высока. Я понятия не имел, где нахожусь и как отсюда найти дорогу домой. Холм словно поддерживал дуб. И там, где пристроился плющ, мне показалось, что я заметил движение. Ад-то! «Хватит прятаться! Выходи!» — позвал я. «У меня уже есть ключ. Может, он тебе подойдет?» Спустившись с холма, я подошел к завесе из тонких веток, словно стежками соединяющей дерево из полина и земляную насыпь. Я с трудом протиснулся сквозь ключ между стволом и холмом. «Сейчас я тебя найду, зубастый вредина!» И тогда я не успел договорить, как земля под ногами исчезла. Оступившись, я полетел в темноту.